Глухой ропот прервал Рафаэля. Говоря с противником, он не сводил с него пристального, невыносимо ясного взора. Он выпрямился. Лицо у него стало бесстрастным, как у опасного безумца. «Пусть он замолчит», — сказал молодой человек одному из секундантов. «У меня от его голоса все переворачивается внутри». «Милостивый государь, довольно. Вы зря тратите красноречие». Крикнули Рафаэлю хирург и свидетели. «Господа, я исполнил свой долг. Не мешало бы молодому человеку объявить свою последнюю волю?» «Довольно! Довольно!» Рафаэль стоял неподвижно, ни на мгновение не теряя из виду своего противника, который, как птичка под взглядом змеи, был скован почти волшебной силой. Вынужденный подчиниться убийственному этому взгляду, он отводил глаза, но снова невольно подпадал под его власть. «Дай мне воды, я хочу пить», — сказал он секунданту. «Ты боишься?» «Да», — отвечал он. «Глаза у него горят и завораживают меня. Хочешь перед ним извиниться?» «Поздно». Дуэлянтов поставили в пятнадцати шагах друг от друга. У каждого была пара пистолетов, и, согласно условиям этой дуэли, противники должны были выстрелить по два раза, когда им угодно, но только после знака, поданного секундантами. — Что ты делаешь, Шарль? — крикнул молодой человек, секундант противника Рафаэля. — Ты кладешь пулю, не насыпав пороха. — Я погиб, — отвечал он шепотом вы поставили меня против солнца». «Солнце у вас за спиной», — суровым и торжественным тоном сказал Волантен, и, не обращая внимания ни на то, что сигнал уже дан, ни на то, как старательно целится в него противник, не спеша зарядил пистолет. В этой сверхъестественной уверенности было нечто страшное, Что почувствовали даже фарейторы, которых привело сюда жестокое любопытство. Играя своим могуществом, а может быть, желая испытать его, Рафаэль разговаривал с Анафаном и смотрел на него под выстрелом своего врага. Пуля Шарля отломила ветку ивы и рикошетом упала в воду. Рафаэль, выстрелив на удачу, попал противнику в сердце и, не обращая внимания на то, что молодой человек упал, быстро вытащил шагреневую кожу, чтобы проверить, сколько стоила ему жизнь человека. Талисман был не больше дубового листочка. — Что же вы мешкаете, фарейторы? Пора ехать, — сказал Рафаэль. В тот же вечер он прибыл во Францию и по Авернской дороге выехал на воды в Мондор. Дорогой у него возникла внезапная мысль, одна из тех мыслей, которые западают в душу, как солнце сквозь густые облака роняет свой луч в темную долину. Печальные проблески безжалостной мудрости. Они озаряют уже совершившиеся события, вскрывают наши ошибки, и мы сами тогда ничего не можем простить себе». Он вдруг подумал, что обладание могуществом, как бы ни было оно безгранично, не научает пользоваться им. Скипетр — игрушка для ребенка, для Ришелье — секира, а для Наполеона — рычаг, с помощью которого можно повернуть мир. Власть оставляет нас такими же, каковы мы по своей природе, и возвеличивает лишь великих. Рафаэль мог все но не свершил ничего.